Глава 20. Элизий. Примерно час спустя Аид вывел Персефону из дворца. Он взял её за руку, переплетая её пальцы со своими, и выкрикнул имя: Танатос. Персефона удивилась, когда перед ними появился молодой бог, одетый во всё чёрное. У него были белые волосы, на фоне которых ярко выделялись сапфировые глаза. И кроваво-красные губы. Два коротких валовых рога чёрного цвета, слегка изогнутые и заострённые, выступали по бокам. Из спины у него росли огромные чёрные крылья, мощные и наводящие ужас. "Ми лорд, ми леди", тана таскивнул им. "Танатус, у леди Персефоны есть список душ, с которыми она желает встретиться". Ты не мог бы сопроводить её? Почту за честь, ми лорд. Аид взглянул на Персефону. Оставляю тебя на попечение Танатоса. Мы увидимся позже, уточнила богиня. Если пожелаешь, он поднёс её руку к своим губам. Она вспыхнула, когда Аид поцеловал костяшки её пальцев, что казалось немного нелепым, с учётом всех тех мест, где ранее уже побывали его губы. Она, вероятно, подумала о том же, потому что он тихо рассмеялся и исчез. Персефона повернулась к Танатосу и взглянула в его удивительные синие глаза. Так значит, вы Танатос. Бог улыбнулся. Он самый. Её поразило, насколько добрым и успокаивающим был его голос. Она сразу почувствовала себя спокойно рядом с ним, и каким-то уголком разума Поняла, что это, вероятно, была одна из его божественных способностей успокаивать смертных, чьи души он собирался забрать. "Признаюсь, я давно хотел с вами познакомиться", добавил Танатос. "Души так тепло о вас отзываются". Персефона улыбнулась. "Мне нравится находиться рядом с ними. До того, как я попала в Асфодель, я была не особо миролюбиво настроена по отношению к подземному царству". Он ответил ей сочувствующей улыбкой, словно понял, что она имела в виду. Могу себе представить. Верхний мир сделал смерть злом, и я не могу винить их. Вы очень понимающий, признала она. Ну, я провожу много времени в компании смертных, и всегда в их худшие и тяжелейшие моменты. Богиня нахмурилась и показалась грустным что в этом заключается существование Танатоса. Но бог смерти сразу же успокоил её. Не печальтесь из-за меня, миледи. Тень смерти часто приносит покой умирающему. Персефона решила, что Танатос ей очень нравится. Ну что? Давайте найдём души, с которыми вы хотели поговорить, улыбнулся он, быстро меняя тему. Да, пожалуйста. Девушка протянула ему список. который составила в свой первый день в новостях Новых Афин, когда начала своё расследование о Боиде. Можете перенести меня к кому-нибудь из них? Танатос сдвинул брови, читая список, и поморщился. Вряд ли это был хороший знак. Могу я спросить, почему именно эти души? Насколько я знаю, у них всех было нечто общее перед тем, как они умерли. Контракт с Саидом. Так и есть. Девушка удивила, что он об этом знает. «И вы хотите взять у них интервью для вашей газеты?» «Да», — нерешительно ответила Персифона, вдруг растеряв всю уверенность. «Неужели Танотас разделял мнение Минфы о ней?» Бог в смерти сложил лист и произнес. «Я отнесу вас к ним, хоть и думаю, что вы будете разочарованы». У нее не было времени спросить, почему. Данас расправил крылья, обхватил её ими, и боги вместе перенеслись. Когда он выпустил её, она обнаружила, что они стоят посреди поля. Первым, что заметила Персефона, была тишина. Она была здесь другой, осязаемой, давящей на уши. Трава у неё под ногами была золотой, а деревья, высокими и усыпанными фруктами, что завершало образ красоты и умиротворения. Где мы? Это поля Элизия. Души из вашего списка обитают здесь. Я не понимаю. Элизий это ведь рай. Поля Элизия также называли островом блаженных, куда отправлялись герои и те, кто жил чистой праведной жизнью, посвятив себя служению богам. души из списка, который она дала Танатосу. Не относились ни к тем, ни к другим. Это были люди, жизнь которых была борьбой и которые принимали неправильные решения, в их числе согласие на сделку с Аидом, которые привели их жизнь к завершению. Танатос едва заметно улыбнулся, поняв причину её смущения. Это рай, святилище, место, куда попадают страдающие. чтобы исцелиться в покое и одиночестве. Именно сюда Аид отправил души из списка, когда они умерли. Персефона окинула взглядом равнину, по которой блуждали несколько душ. Это были прекрасные, сияющие призраки, одетые во всё белое. Богиня знала, это место исцеляет их. На душе у неё стало намного легче, словно с неё упал груз отчаяния и гнева. который богиня носила последнюю пару месяцев. «Почему? Он чувствует себя виноватым?» Танатас перевел на нее растерянный взгляд. «Ведь это из-за него они умерли», — объяснила она. «Он заключил с ними сделку, условия которой они не смогли выполнить, и он забрал их души». «А-а-а», — произнес Танатас, «вы неправильно все понимаете». Это не Аид решает, когда души отправятся в подземное царство, а Мойры. Но он же властелин подземного царства. Он заключает контракты. Аид властелин подземного царства, но он не смерть и не судьба. Вы видите сделки со смертными, но на самом деле Аид торгуется с Мойрами. Он видит нить каждой человеческой жизни, знает, когда душа чем-то тяготится, и пытается изменить траекторию. Иногда моиры плетут новое будущее, иногда перерезают нить. Но ведь он наверняка может повлиять? Танатос пожал плечами. Это баланс. Мы все это понимаем, а ит не может спасти каждую душу. Да и не каждая душа желает быть спасённой. Персефона замолчала, осознав, что всё это время совсем не слушала Аида. Он уже говорил ей, что Мойры участвуют в принятии решений и что есть баланс отдавать и брать. И тем не менее, она не задумывалась над его словами. Она много о чём не задумывалась. Но это не меняло того факта, что он предлагал смертным возможность преодолеть их страдания. И это значило, что намерения Аида были намного благороднее, чем считала Персефона. Почему он не сказал мне? сердито выпалила она. Почему он позволил ей думать о нём ужасные вещи? Неужели он хотел, чтобы она его ненавидела? Танатос снова улыбнулся. У лорда Аида нет привычки пытаться убедить мир, что он хороший бог. Вы худший из всех богов, сказала ему однажды Персефона. Её сердце сжалось от этого воспоминания. и богиня не могла справиться со своими чувствами. Испытав облегчение от того, что Аид не был жестоким и равнодушным, как она решила сначала, она не могла понять, почему же он втянул в контракт и ее. Что он увидел, взглянув на нее? Танотас предложил Персифоне руку, и она приняла ее. Вместе они зашагали по полю, незамечаемые душами. В отличие от Асфаделя, Души здесь были молчаливыми и сторонились друг друга. Они как будто даже не понимали, что среди них находились два бога. "Они могут говорить?" спросила Персефона. "Да, но душам, пребывающим в Элизии, приходится напиться из Леты. Им нельзя сохранять воспоминания о верхнем мире, если они собираются переродиться. Но как они могут исцелиться, если у них нет воспоминаний?" Ни одна душа ещё не исцелилась, пребывая в размышлениях о прошлом, ответил Танатос. А когда они переродятся? Когда исцелятся? И как долго происходит их исцеление? По-разному: месяцы, годы, десятилетия. Но им некуда спешить, объяснил Бог. Время всё, что у нас есть. Персефона полагала, что это верно для всех душ, как живых, так и мёртвых. Здесь есть несколько душ, которые переродятся уже на этой неделе, сказал Танатос. Насколько я знаю, в Асфаделе будет праздник. Вам стоит в нём поучаствовать. А что насчёт вас? поинтересовалась Персефона. Он тихо рассмеялся. Я не думаю, что духам понравится, если на празднике к ним присоединится их же жнец. Откуда вы знаете? Танатос открыл было рот, но замешкался. А потом признал: "Пожалуй, не знаю. Мне кажется, вам стоит сходить. Нам всем стоит, даже Аиду". Танатос приподнял брови, и на губах у него заиграла улыбка. "Вы можете рассчитывать на моё присутствие, миледи, хотя за лорда Аида я говорить не могу". Некоторое время они шли молча, пока Персефона не произнесла: "Аид столько делает для своих душ, Вот только не живет рядом с ними». Танотас ей не ответил, и Персифона, остановившись, повернулась к Богу Смерти. Когда Асфадель чествовал его, он сказал мне, что не пошел туда, потому что не достоин праздника в свою честь. Но почему? Лорд Аид носит не одно бремя, как и все мы. Самое тяжелое из них — сожаление. «Сожаление о чем?» что он не всегда был так великодушен эти слова запали персефоне в душу значит аид сожалел о своём прошлом и потому отказывался чествовать настоящее это было странно и разрушительно может именно поэтому он никогда не пытался изменить то что о нём думают другие он сам верил во всё то что говорили о нём люди он наверняка верил ей И потому её слова были так важны для него. "Идёмте, миледи", сказал Танатос. "Я отведу вас обратно во дворец". Пока они шли, она спросила: "А как давно он устраивал праздники у себя во дворце?" У Танатоса взлетели брови. "Я не знаю, случалось ли такое вообще". Это нужно было изменить. Как и мнение Аида о себе. Прежде чем покинуть подземные царства, Персефона нашла Гекату, чтобы сообщить ей о своих планах. А ещё, о появившейся у неё способности чувствовать жизнь. У Гекаты округлились глаза. Ты уверена? богиня кивнула. Ты мне поможешь, Геката? Богиня весны была рада почувствовать магию, но понятия не имела, как её подчинить. Если ей удастся научиться ею управлять, причём скоро, она сможет выполнить условия контракта с Аидом. "Моя милая", улыбнулась Гиката. "Конечно, я тебе помогу".